Глава третья. На разных направлениях. Интерлюдия. Йоханнес IV. Император Абиссинии Негус, царь царей и потомок Соломонова, рода Йоханнес IV, стоял в своем лагере в окружении своих приближенных. Стоял там и его друг и купец, специалист по тайным миссиям Аксис Мехрис. Впереди строились войска. Немногочисленные всадники слева, копейщики и мечники в центре и группы стрелков, раскиданные в боевых порядках в качестве усиления. Сейчас в строю стояло не меньше 50 тысяч воинов, собранных со всей Абиссинии. Многие семитские и кушитские племена прислали своих солдат со всех концов страны, чтобы защитить ее от вторгшихся суданцев. В 1884 году Негус Йоханнес IV поддержал Египет в борьбе с восставшими махдистами в отместку на насильную исламизацию приграничных племен. Дервиши Абдаллаха ибн Мухаммеда этого не забыли. Выиграв у египтян и разгромив их войска, они напали в 1888 году на Абиссинский город Гондар. Разграбили его, а потом сожгли все древние христианские церкви. Его жителей они уничтожили, либо угнали в рабство. А сейчас снова подошли к границам Абиссинии, угрожая войной, грабя и угоняя в рабство ее жителей. Настало время пресечь их в грабительские набеги. И теперь две большие армии стояли друг напротив друга, готовясь к бою. Махдисты смогли собрать армию, но она была гораздо меньше, и теперь они делали вид, что готовились атаковать. Их разгоряченные в фанатичном экстазе лица были хорошо видны в подзорную трубу, в которую смотрел на будущее поле боя император. Март 1889 года только начался, когда обе армии нашли друг друга. В нескольких километрах отсюда находился город Галабата. Вдалеке за рядами суданских стрелков и копейщиков готовили коней многочисленные всадники, составлявшие основную ударную силу махдистов. Человеческая волна непрерывно колыхалась, стоя в едином строю, объединяя и чернокожих, и просто смуглых подданных императора. Суданцы, не выдержав долгого ожидания, стали перемещаться за пешими шеренгами время от времени стреляя из кавалерийских карабинов в воздух. Времена, когда махдисты бросались с одними ножами на англо-египетские войска, давно прошли, и теперь они не только пользовались трофеями, но и смогли осуществлять закупки оружия, и даже организовали небольшое производство, собирая винтовки из доставленных контрабандой комплектующих. Негус собрал совет в своем походном шатре и стал обсуждать с начальниками план битвы. Вся знать древней Африканской империи находилась в шатре возле него. Не было только раса богатой провинции Шоу-Менелика II. Он поднял бунт против законного императора и собрал свою армию, вооружая ее на деньги итальянцев, а также их же оружием. Суданцы, воспользовавшись паузой и нерешительностью эфиопов, стали организованно отступать к небольшому пограничному городу Галабата, стоявшему на пересечении торговых путей и не раз переходившему из рук в руки. Отступив, они заняли оборону за Зерибой, которая, по сути, была барьером из переплетенных ветвей колючего кустарника. Отборные части вошли в старую цитадель украсив ее стены своими ружьями и пушками. Наконец, несмотря на ожесточенную дискуссию и подковерную борьбу противоборствующих фракций, совещание закончилось, выработав общий план сражения. Но суданцы уже ушли за укрепление. Сражение за Галабату началось на следующий день, 9 марта 1889 года. Левым крылом армии Негуса командовал его дядя Рас Гукше, правым – внебрачный сын Менгеше, а центром – сам Негус. Сигнал к штурму подали пять орудий армии Негуса. Дервиши ответили выстрелами трехорудийной батареи. И битва началась. Отряды центра и крыльев ринулись в атаку. Несмотря на храбрость и мужество, войска Негуса были плохо вооружены. Часть войск вообще была вооружена капсюльными ружьями и даже луками. Дервиши были более подготовленными. Спаянные дисциплиной и участием во многих сражениях с египтянами они не менее яростно встретили атакующих. К тому же многие из суданцев были фанатиками. Из-за выметнулась кавалерия дервишей и ударила в правый фланг войска Негуса, заставив тех в панике отступить. Увидав этот маневр, навстречу им поскакала кавалерия эфиопов. Крича и вздымая вверх легкие копья, две лавы набросились друг на друга. Дико ржали кони, сбитые вместе с всадниками на землю. Метались кони, оставшиеся без седоков. Хрипели, свесившись с коней раненые, стреляли в упор из ружей выжившие. Место сражения затянуло густым белым дымом и поднятой пылью, в которой были видны мутные тени сражающихся. Выстрелы, крики, ржание коней и многоголосый гул убиваемых людей, кричащих в агонии или от ненависти, поднялись вверх над сражением, реквиемом вечной борьбы за место под солнцем. Всадники бились, перемешавшись между собой, сверкали, как молнии и сабли, падая на шеи врагов. Раненые сражались на земле, отпрыгивая от мчащихся коней. Кони, хрипя и безумно вращая глазами, кусали друг друга и легались. Наконец все это безумие закончилось. И немногие уцелевшие дервиши стали поворачивать коней, спеша укрыться за барьером. Они понесли огромные потери, но до конца все-таки не проиграли. Остатки их войска сумели выйти из боя и укрыться за оградой. В бой вступила пехота. Выстрелы гремели со всех сторон. Людская волна, ощетинившись копьями, саблями, штыками ружей, шла в атаку, накатываясь на зерибу, волна за волной, рубя ее саблями и простреливая насквозь. Люди падали на землю, повисали на колючих ветках, кричали, умирая и стреляли в друг друга. В одном месте удалось прорубить барьер, и в проход ринулись атакующие. В них со всех сторон полетели пули. Лилась кровь. Ожесточение овладело сражающимися в полной мире. Стремясь отбить проход, дервиши бросились в отчаянную атаку, визжая рыча. «Аллах Акбар! Аллах Акбар!» Это вечное утверждение выкрикивали они, бешено бросаясь на эфиопов и погибая от их пуль и сабель. Но и эфиопы слишком дорого платили за возможность победы. Ожесточение боя нарастало все сильнее, несмотря на отчаянное сопротивление. Дервиши, неся потери, стали отступать к старой цитадели, сделанной из желтого песчаника и глиняных кирпичей, и вскоре укрылись там. Со стен непрерывно раздавалась пальба, но необходимо было сделать последние усилия. Увидев это, Негус пожелал лично возглавить атаку. «Не делай этого, повелитель!» в отчаянии кричал Аксис Мехрис, но Негус никого не хотел слушать. «Я не для того сюда шел, чтобы отсиживаться за спинами моих воинов. Если мне суждено умереть, то пусть я тогда умру за свою веру и свой народ, сказал он и возглавил последние отчаянные усилия, направляя воинов в атаку на цитадель. Воодушевленные воины бросились удвоенными силами в атаку. Аль-Максум, стоявший на стене и руководивший отражением атаки на своем участке, внезапно увидел среди наступавших человека с царственной осанкой, и в богатых одеждах, держащего в руке хорошую винтовку. Позади него находились двое воинов, сжимающих личный штандарт. «Никак сомнегус», — невольно подумал про себя Аль Максум. «Вот она, удача и надежда на спасение». «Ахмат! Ахмат!» — позвал он лучшего стрелка. Из дыма вынырнула фигура тощего дервиша с перепачканным лицом. «Видишь вон того!» указал он на Негуса Йоханса. «Вижу, повелитель, убей его, и десять золотых монет твои!» Радостная улыбка осветила чумазое смуглое лицо суданца. «Не сомневайся, шариф, сейчас сделаю!» Прищурившись, он быстро прочистил шомполом ствол своей однозарядной винтовки, потом полез в свою патронную сумку и достал из нее горсть патронов. Тщательно осмотрев, он выбрал один, который понравился ему больше всего. Прошептав над ним молитву, он протер его и сунул в патронник. Щелкнул затвором, загнав патрон в положенное ему место. Оперев ложе винтовки на кирпичный зубец стены, он тщательно прицелился в Негуса, не обращая внимания на кипевшую вокруг битву дым и свистящие кругом пули. Негус, вся защита которого состояла из дорогих шерстяных одежд и храбрости, воодушевленно кричал, потрясая винтовкой и поднимая в атаку своих людей. Он был величественен в своих императорских одеждах и самоотверженности. Выстрел Ахмада остался неслышен в общем гуле сражения но имел поистине катастрофические последствия, изменив историю африканского континента. Пуля, преодолев канал ствола, закручиваемая нарезами, вылетела, подгоняемая пороховыми газами, и устремилась в цель, пронзив грудь Негуса. «Ах!» «Ага Пронзенный пулей Негус закачался, выронил винтовку, схватившись рукой за грудь. Сквозь его судорожно сомкнутые на груди пальцы начала сочиться кровь. Она же показалась у него на губах кровавой пеной, пузырясь с каждым его выдохом. Пуля пробила ему левое легкое. Негус упал. «Императора убили!» — пронесся над войском безумный крик. Телохранители, не сберегшие своего повелителя, бросились в толпу, вытаскивая из-под ног сражающихся тела императора. Подхватив безвольное тело Негуса, они вынесли его из боя, но весть о его гибели уже обошла штурмующие цитадель войска. Атакующий порыв стал ослабевать. Наконец, атака захлебнулась, и эфиопы стали отступать, бросив осаждать цитадель. Суданцы уже готовы были сбежать или сдаться на милость победителя. И от этого решения их отделяли всего лишь мгновение. Но личный порыв и храбрость сыграли с самоотверженным Негусом плохую шутку. Он был тяжело ранен, атака захлебнулась, и дело всей его жизни осталось незавершенным. Тело Негуса внесли в шатер, вокруг столпились придворные. Позовите Мегеша! Прошептали обескровленные губы Негуса. Его приказание было исполнено тотчас. Через несколько минут прибежал Мегеша. Негус взял его правую руку своей окровавленной рукой и сказал «В трезвом уме и доброй памяти я объявляю моего, незаконно рожденного сына, новым императором. Я умираю и передаю ему всю полноту императорской власти. Люби и защищай свою родину и свой народ, мой сын». Сказав столь длинную фразу, он выпустил руку сына и свалился обратно на подушку, натужно хрипя, и тяжело задышал, захлебываясь кровью. Походные лекари ничем не могли помочь своему повелителю. Придворные молча толпились, военачальники, не зная, что делать, дали приказ отступать на прежние позиции. Над телом еще не умершего императора начались распри. Одни поддержали право на трон Мегеша, другие наоборот выдвигали свои кандидатуры. Наиболее вероятным претендентом на трон был отсутствующий здесь Рас Минелик, правитель области Шоа. Покинув шатер, многие не согласные с решением императора стали уводить свои отряды. Покидая поле битвы, и коалиция распалась. Победа осталась за суданцами. Началось позорное отступление превосходящих над суданцами сил. Императора везли вместе со всеми. Через двое суток, 11 марта 1889 года, он умер, не приходя в сознание. Отступление приняло панический характер, армия таяла на глазах. Вокруг тела императора сплотились лишь самые преданные – Остаток войск увел в столицу Абиссинии, город Аксун, его внебрачный сын Мегеша. Траурная процессия, брошенная всеми, кроме самых преданных, двигалась медленно, конвоируя гроб с телом храброго императора. Их было 110 человек, его личной охраны, во главе с родным дядей, расом Арея. Суданцы... Преследовавшие отступающие абиссинские отряды наткнулись на медленно идущий небольшой отряд почетного караула императорских телохранителей. Их догнал отряд военачальника дервишей Зеке Тумаля, Завязался бой. Телохранители отчаянно отстреливались, защищая тело своего императора. Их ряды таяли, а патроны кончались, но ни один из них не сбежал и не покрыл свое имя проклятием позора. Когда патронов не стало, раз Арея отбросил бесполезную уже винтовку, выхватил свой родовой меч и, закрывшись щитом, вступил в свое последнее сражение со словами «Я уже слишком стар, и мое время прошло. Я не смогу служить другому господину, так что лучше сложить мне голову в бою с неверными» чем умереть от дряхлости, подобно мулу в конюшне. И с этими словами он погиб в бою, защищая своего императора. Махдисты выкинули захваченное тело императора из гроба, отрубили ему голову и, насадив ее на копье, увезли в свою столицу – Амдурман. Так закончилась очередная страница истории, которая имела свои последствия и для Ивана Климова по имени Мамба. Интерлюдия. Аксис Мехрис. Аксис Мехрис гнал своего коня по грустным пейзажам эфиопского высокогорья и рыдал. Погиб его друг и повелитель, император Абиссинии, а он ничем не смог ему помочь. Ничем. Распри и предательство погубили все дело его жизни, не позволив Мегеше занять престол и возглавить армию. Император умер но его долг перед ним нет. Сидя в седле, он поклялся самому себе, что сделает все, что в его силах, чтобы спасти свою несчастную страну и помочь внебрачному сыну императора — единственный сын от законной супруги умер несколько лет назад — взойти на престол. Сейчас его путь лежал в Джибути. С чего-то же надо было начинать, и он решил начать с Джибути. Там засел непонятно откуда взявшийся отряд русских, захвативших старую крепость на побережье и решивших там основать колонию. Они засылали своих представителей к Негусу, надеясь стать посредниками между императором Абиссинии и русским императором Александром III, но безрезультатно. О них он и вспомнил сейчас. При дворе ему пока нельзя находиться, слишком все было зыбко и расплывчато. Взаимное предательство, интриги, отравление и подлые убийства. В ход шло все. Он не хотел в этом участвовать. В Джибути засел казачий отряд из двухсот охотников во главе с пензенским мещанином, называвшим себя казаком, а на самом деле прожженным авантюристом, жаждущим приключений и славы. Этим самым мещанином был некто Ашинов Николай Иванович. Сейчас он сидел в полуразрушенной башне и смотрел в подзорную трубу на маневры французской канонерской лодки, готовящейся открыть огонь по крепости. Здесь их никто не ждал. Ну, ладно бы не ждал, так еще и не желал видеть. Главную партию в этом регионе играли две скрипки – Англия и Франция. По взаимной договоренности находившаяся поблизости канонерская лодка французского правительства, получив однозначный приказ, взяв на борт небольшой десант из 50 солдат пехоты, отплыла в Джибути. Мимо старой крепости, смотрящей бойницами на баб эль мандебский пролив, проходила оживленная морская судоходная трасса, по которой следовали транзитом. Торговые суда из Суэцкого канала через Красное море в Индийский океан, и далее к местам назначения. Канонерка, развернувшись правым бортом, дала зал под ним орудием. Снаряд, прошелестев где-то над крепостью, разорвался далеко позади, взметнув в воздух большой султан песка. Грохот взрыва донесся чуть позже. Подумаешь, сказал вслух Исаул Ашинов. Напугали! «Бах, бах, бах!» — грохнула залпом всего борта канонерка. Снаряды, взвывая, стали взрываться, где попало. Один из них воткнулся в стену, развалив старую кирпичную кладку и проделав в ней солидную дыру. «Вот суки!» — с грустью вздохнул Исау. «Сейчас потребует сдаваться». «Он не ошибся!» Канонерка спустила на воду шлюпку с белым флагом, и команда, усиленно работая веслами, погнала ее к берегу. На носу сидел офицер в белом кителе и, отрывисто взмахивая рукой, задавал темп матросам. Сверкая каплями воды на форштевне, оставляя за собой небольшой пенистый след, шлюпка помчалась к недалекому берегу, нисколько не опасаясь выстрелов оттуда. И действительно, какой смысл Стрелять по парламентерам, если победы все равно не видать. А нахождение здесь было осуществлено без ведома официальных структур Российской империи. Господа казаки, делать-то что будем? Обратился к вольному обществу Ашинов. Исаул, выкурят они нас? Как пить дать выкурят? Что предлагаете, братья? Тянуть кота за яйца, Исаул, Тянуть, а потом отступить. Куда? Шхуна ушла две недели назад, припасов и продовольствия мало, да и пески кругом. До ближайшего селения сутки пути, а потом куда? Твоя правда, Исаул. Но надо подождать, сдать всегда успеем, вдруг что выгорит. Или Бог поможет. Бог не микложка, поможет немножко. На том и порешили. Тем временем лодка закончила свой забег по волнам пролива и причаливала к песчаному берегу. Офицер легко перемахнув через ее борт, ступил на песчаный берег, по его команде матросы втянули лодку чуть дальше и тоже вылезли из нее. Оставив в ней из десяток матросов, морской офицер взял с собой десяток пехотинцев, вооруженных карабинами и револьверами, с пристегнутыми к поясу окопными тесаками и отправился в старую крепость. Подойдя к ней, Он сначала на французском обратился к засевшим за ее стенами казакам. «Я Мичман Лефевр. Прошу выйти на переговоры со мной вашему командиру и объяснить ваше местонахождение в этой крепости. Мы неграмотные, по французски не разумеем. Идите на!» Мичман кивнул головой одному из матросов. Тот вышел вперед и на ломаном русском Смешно путая польские и русские слова, стал переводить слова Мичмана. Что они отвечают, еже, Ругаются, мсе. Как? Грязные, мсье? Животные? Это не животные, мсье, это казаки. Русские? Ну, можно сказать и так. Это казаки, мсье, они еще хуже. С ними не договориться. Ну, еже, не надо пессимизма. Орудия нашей Лауры и не таких уговаривали, и она все-таки женщина, да еще и француженка. Давайте пошлем от нее горячий поцелуй этим грубым скотам. Посмотрим, как им понравится. И он махнул рукой в сторону моря, подавая условный сигнал. С корабля раздался очередной залп всеми орудиями. Снаряды, пролетая над головами французов, пропели победную песнь и разорвались вокруг крепости. Одни из них повредили стены и так уже основательно разрушенные крепостицы. Другие заставили взлететь вверх песок в местах падения. «Хрен с вами, лягушатники!» — раздалось со стен старой цитадели. «Че вам от нас надо?» Поляк на французской службе исправно перевел Мичману их слова. «По какому праву вы находитесь здесь и на каком основании?» по праву свободных людей и исследователей Африки. Вы официальная экспедиция? Не, мы вольное казачье общество, состоящее из охотников, пришедших сюда в частном порядке. Я обязан вас арестовать и интернировать отсюда. И если вы окажете сопротивление, то наш корабль будет вынужден открыть огонь на поражение, и крепость будет взята штурмом. Вот суки! Зло сплюнул Исаул Ашинов, повернувшись к столпившимся позади него Харунжем и под Исаул. «Что будем делать, братья? Срок до завтра, Исаул, а потом что-нибудь придумаем». «Дайте нам срок до завтра!» – заорал обратно французу Ашинов. «Мы должны провести собрание со всеми казаками». Ви, Срок сутки! Дальше либо бой, либо почетная сдача!» Сказав это, Мичман повернулся и дал знак своим подчиненным грузиться обратно в лодку. Через 10 минут лодка была столкнута обратно в воду и, развернувшись на мелкой морской волне, помчалась к канонерке, подгоняемая мощными взмахами двух рядов весел. Исаул с двумя сотнями казаков действительно провел общее собрание, спросив мнение каждого казака. Все были недовольны быстро закончившейся авантюрой и отсутствием денег и приключений, за которыми они и приехали сюда. Но делать было нечего. Сила солому ломит. Так ничего не решив, все разошлись собирать свои манатки и снаряжение. Уже поздно вечером дозорный рассмотрел на фоне заходящего солнца силуэты немногочисленных всадников. Насчитав два десятка, он поднял тревогу. Вскоре весь маленький гарнизон крепости стоял на ушах, на ногах. Через полчаса всадники добрались до крепости, здесь их уже ждал весь гарнизон. Вперед выступил сидящий на гнедом коне Аксис Мехрис и обратился на арабском к казакам. Ашинов в поход собирался не с бухты-барахты. И человек, умеющий говорить на арабском, у него был, да и не один. Диалог начался. Аксис-Мехрис не жалел красноречия, обещая золотые горы за помощь ему, а также кров и отдых в землях обессинии. «Во как чешет!» — восхитился один из казаков. «Да пошел он!» — выразил свое громкое мнение другой казак, шумно высморгался и долго и витиевато матерился. Аксис-Мехрис, до которого долетели мутюки казака, навострил уши, узнав знакомые слова, которые слышал от чернокожего вождя и совсем недавно. Чтобы проверить свою догадку, он повторил услышанные им от мамбы слова. «А не пошли бы вы на?» «Ну ни хрена себе!» — выразил общее мнение под Исаул на такой пассаж от негра. Аксис Мехрис, убедился в своей правоте, увидев, какую реакцию вызвали его слова, повторенные за мамбой. Неясная мысль, бродившая в его мудрой голове, окончательно оформилась и превратилась в далеко идущий план. Переговоры не продлились долго. Собрав пожитки и оружие, казаки погрузили его на любезно предоставленных аксисом вечных лошадей и отбыли вместе с ним. К утру старая крепость снова опустела. Канонерка дрейфовала недалеко от берега, встав на якорь. Лучи утреннего солнца осветили ее свернутые в рулоны паруса. «Мичман, ваш выход!» — обратился капитан к Лефевру. Тот молча кивнул. Через час две шлюпки с матросами абордажной команды отчалили от канонерки, но уже приближаясь к берегу, Лефевр понял, что казаки ушли а старая крепость опустела. Выгрузка только доказала этот факт. Побродив по развалинам, он нашел лишь остатки костров, мелкий мусор и оторванную пуговицу. Задумчиво повертев ее в пальцах, он отдал команду собираться и возвращаться на корабль. Казаки исчезли, только конные следы показывали направление, куда они ушли, и это направление вело вглубь континента. Мысленно пожелав им благополучно сгинуть на его просторах, он погрузился в лодку и убыл на канонерку, выкинув из головы этот случай как досадное недоразумение».